Дух Муаддиба есть нечто большее, чем слова, чем буква закона, названного его именем. Муаддиб — это внутренняя ярость, направленная против самодовольной власти, против шарлатанов и догматичных фанатиков. Это та внутренняя ярость, которая должна быть высказана, ибо Муаддиб учил нас самому главному. Человечество сможет выжить, только в братстве социальной справедливости. Устав Федоинов Лето сидел, прислонившись спиной к стене хижины, глядя на Сабиху и следя за тем, как развертываются нити его видения. Сабиха приготовила кофе и отставила в сторону кофейник. Она прокралась по комнате и стала размешивать его ужин. На этот раз ужином служила каша, сдобренная меланжем. Девушка быстро работала лопаточкой, и стенки чаши окрасились в фиолетовый цвет. Она склонилась над чашей, вся погруженная в свое занятие. Грубый тент за спиной Сабихи прохудился, и его золотали более легким материалом. В этом месте вокруг девушки светился ореол, на фоне которого плясала ее тень, освещенная пламенем печи и светом лампы. Эта лампа заинтриговала лето. Эти люди в шолохе очень расточительно расходовали пряное масло. Они жгли его в лампах, не пользуясь современными светильниками. В своих хижинах они рабски следовали древнейшим фрименским традициям. Хотя при этом они летали на арнитоптерах и пользовались наисовременнейшими комбайнами для сбора специй. То была грубая смесь древности и современности. Сабиха пододвинула ему чашу и погасила огонь в печи. Лето не притронулся к чаше. «Меня накажут, если ты не станешь есть», — сказала она. Он смотрел на девушку и думал. «Если я убью ее, то это разобьет одно видение. Если я расскажу ей о плане Мюриза, то это разрушит другое видение. Если я дождусь здесь моего отца, то нити видений превратятся в крепкие канаты». Лето начал мысленно перебирать нити. Некоторые из них были очень сладостны, и от них было бы трудно избавиться. Будущее с Сабихой очень привлекало, но грозило перечеркнуть всю остальную будущность, если довести дело до мучительного конца. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила она. Он не стал отвечать. Она еще ближе пододвинула ему чашу. У Лета пересохло в горле, и он попытался сглотнуть слюну. В нём поднялось неукротимое желание убить Сабиху. От этого желания его начала колотить дрожь. Как легко было бы разорвать одну из нитей и высвободить свою дикость. «Так приказал Мюрис», — сказала она и снова взялась за чашу. «Да, Мюрис приказал. Суеверие побеждает всё. Мюрис хотел ясного прочтения видений». Он просто древний дикарь, который хочет, чтобы шаман подбросил вверх кости быка и истолковал форму их падения. Мюрис отобрал конденс костюм своего пленника просто из предосторожности. В этом высказывании был тайный сговор с Намри и Сабихой. Только дураки упускают пленников. Мюрис озабочен глубокой эмоциональной проблемой — рекой духа. Вода узника питает его месторождение специй. Поэтому Мюрис ждет только сигнала, чтобы начать угрожать Лето или расправиться с ним. «Каков отец, таков и сын», — подумал Лето. «Специя поможет тебе обрести видение», — сказала Сабиха. Долгое молчание действовало ей на нервы. «Во время оргий у меня часто бывали видения. Они же ничего не значат». «Вот оно», — подумал Лето. Все его тело оцепенело, кожа стала холодной и влажной. Подготовка Бины-Гисерит взяла свое, вспыхнуло пламя видения, осветившего ярким светом Сабиху и всех её сотоварищей, отверженных. Древнее учение Бины-Гисерит было простым и ясным. Языки устроены так, чтобы отражать специализацию образа жизни. Каждая такая специализация распознается по словам языка. по его допущениям и по структуре предложений. Обратите внимание на знаки «препинания». Специализация представляет в этом отношении те места, где останавливается жизнь, где движение перегораживается плотиной и застывает. Он увидел Сабиху как мастера, который по праву создает свои видения, и каждый человек несет в себе те же возможности. Но ее можно лишь презирать за ее видение во время оргии со специей. Они причиняют беспокойство. Их надо отставить, забыть, сделать это обдуманно и с ясным намерением. Ее соплеменники молятся о Шайху Луду, потому что червь доминирует в большинстве их видений. Они молят о росе на краю пустыни, потому что влага является условием их выживания. Тем не менее, они спокойно делают свои состояния на специи и запускают песчаную форель в открытые канаты. Сабиха грубо вторглась в его видение, но в ее словах он уловил светлый сигнал. Она зависима от абсолютного, ищет конечных пределов. И все потому, что не может совладать с жестокостью ужасных решений, касающихся ее собственной плоти. Она столь однобоко рассматривает свою Вселенную, превращает ее в застывший шар только потому, что ее страшно пугает альтернатива. Противоположность этому Лято чувствовал в себе чистое движение сущности. Он был оболочкой, собирающей бесконечное множество измерений, и поскольку охватывал их взглядом, мог принимать ужасные решения. Как делал мой отец. «Ты должен это съесть». Настаивала Сабиха все больше и больше, раздражаясь. Теперь Лето видел все свои нити и понимал, какой из них надо следовать. «Моя кожа больше не принадлежит мне». Он встал и завернулся в накидку. От соприкосновения одежды с телом, неприкрытым Конден с костюмом, возникло странное ощущение. Босые ступни ощущали шероховатость пола, сплетенного из волокон, между которыми застряли песчинки. «Что ты делаешь?» — спросила Сабиха. «Здесь очень плохой воздух. Я хочу прогуляться». «Ты не сможешь убежать», — сказала она. «В устье каждого каньона сидит червь. Если ты минуешь канат, то черви учуют тебя по влажности. Эти черви очень бдительны, не то что пустынные черви. Кроме того, какой злорадный у нее тон. У тебя нет конденс-костюма». «Тогда что ты так волнуешься?» — спросил он, удивляясь, что мог вызвать у нее такую живую реакцию. «Потому что ты не ешь». «А ты за это будешь наказана?» «Да». «Но я уже и так перенасыщен специями, – сказал он. «Каждый момент передо мной возникают видения». Босой ногой он указал на чашу. «Выли это в песок. Кто узнает?» «Они следят», — прошептала Сабиха. Лето покачал головой, изгоняя из своих видений эту женщину и чувствуя, как его охватывает чувство полной свободы. Нет нужды убивать эту бедную пешку. Она танцует под чужую музыку, не зная даже движений танца и веря, что может в какой-то мере разделить власть алчных пиратов Шулаха и Якуруту. Лето подошел к двери и взялся за занавеску. Когда придет Мюрис, сказала она, он очень рассердится, из за этот Мюрис торговец пустотой, отозвался лето. Моя тетка высосала из него все, что могла. Она поднялась на ноги. Я пойду вместе с тобой. Он подумал. Она помнит, как я сбежал от нее. Сейчас она чувствует, что может и на этот раз не удержать меня. Все ее видения смешались в ее мозгу. Но она не будет прислушиваться к этим видениям. Она должно быть думает, как он сможет обмануть сторожевого червя в каньоне, как он выживет в Танзируфте без Конденс-костюма и фримплекта. Я должен идти один, чтобы спокойно посоветоваться со своими видениями, сказал он. Ты останешься здесь. Куда ты пойдешь? К канату. По ночам песчаные форели выходят оттуда стаями. Они не съедят меня. «Иногда прямо к воде спускается червь», — сказала девушка. «Если ты захочешь пересечь канат...» Она замолчала, стараясь придать своему голосу угрожающие нотки. «Как я могу оседлать червя без крюков?» — спросил Лето, думая, может ли она сохранять хотя бы осколки своих видений. «Ты поешь, когда вернешься?» — спросила Сабиха, снова опускаясь на корточки возле чаши и помешав ее содержимое лопаткой. «Всему свое время», — сказал он, — зная, что она не сможет распознать, когда он незаметно использует голос для того, чтобы вложить свои желания в ее решения. Мюрис придет и посмотрит, были ли у тебя видения», — предупредила она Лето. «С Мюризом я разберусь сам», — сказал он, — видя, как тяжелые замедленные стали ее движения. Он руководил ее поведением, следуя фрименскому ритму жизни. Известно, что Фримены очень активны на рассвете, но с наступлением ночи ими овладевает какая-то меланхолия и сонливость. Сабиха была уже готова уснуть и видеть сны. Лето вышел из хижины. Небо было усеяно сверкающими звездами, и лето в их свете ясно видел очертания утеса окружающего поселок. Он направился к пальмам, растущим на берегу каната. Лето долго крался вдоль края каната, слушая шуршание песка в каньоне. Это маленький червь, судя по звуку. Именно по размеру его и выбрали, подумал Лето. Маленького червя легче транспортировать. Он подумал о том, как ловят червей. Охотники усыпляют их водяными брызгами, используя при этом древний фрименский способ ловли червей для оргии с трансформационными ритуалами. но этого червя не убьют, погружая его в воду. Лайнер гильдии отвезет его какому-нибудь самонадеянному покупателю, который отвезет червя в свою пустыню, которая без сомнения окажется для червя слишком влажной. Очень немногие инопланетные жители понимают, какое иссушающее действие оказали на Аракис песчаные форели. «Оказывали!» потому что теперь даже в Танзируфте влажность воздуха гораздо выше, чем она была тогда, когда червей топили в ритуальных фременских цистернах. Он услышал, как в хижине беспокойно зашевелилась Сабиха. Ее тревожат подавленные видения. Интересно, как жить с ней без всяких видений, деля с ней каждый момент жизни, каждый, каким бы он ни был? Эта мысль привлекала его гораздо больше, чем какое бы то ни было видение, вызванное специей. В непредвиденном будущем была определенная чистота. Один поцелуй в ситче стоит двух в городе. В этой старинной Фриманской максиме было сказано все. Общество традиционного ситча являло собой смесь дикости и целомудрия. Следы этого целомудрия можно было заметить и в обитателях шулаха и Якуруту, но только следы. Чувство утраты наполнило лето грустью. Медленно. Настолько медленно, что знание пришло раньше, чем лето начал слышать. Мальчик понял, что вокруг него движется масса живых существ. Песчаная форель. Скоро наступит время перейти от одного ведения к другому. Он ощущал движение форели как свои внутренние движения. Фримены жили бок о бок с этими тварями в течение многих поколений, зная, что если рискнуть и приманить форель водой, то ее вполне можно поймать. Бывали случаи, когда умирающие от жажды люди использовали последние капли воды — для того чтобы поймать форели, с которой можно было выдавить нежный зеленоватый сироп, утолявший жажду и восстанавливающий силы. Но в основном такими играми баловались дети, которые ловили форель для хуануя или просто ради забавы. Лето содрогнулся при мысли о том, чем может стать сейчас для него эта игра. Одна из этих тварей скользнула по его босой ноге. Задержавшись на секунду, форель двинулась дальше, привлеченная водой в канате. На мгновение лета потряс его собственный ужасный замысел. Принятое им страшное решение — перчатка из форели. Это была еще одна детская игра. Если песчаную форель подержать на руке и растереть, то она принимает форму кисти, становится живой перчаткой. Ток крови по подкожным капиллярам — улавливается форелью, но какое-то соединение, входящее в состав крови, отталкивает ее. Рано или поздно перчатка соскальзывает с руки в песок. Тогда ее бросают в корзину из волокон специй. Специя одурманивает форель, и она постепенно умирает. Было слышно, как форель падает в воду, где ее поедают рыбы. Вода размягчает форель, делает ее податливой. Дети тоже знают это. Немного слюны, и форель начинает выделять зеленый сироп. Лето прислушивался к плеску воды. Это передвигались форели, но они не могли остановить движение воды в канате, населённом хищными рыбами. Но форель все шла и шла, падая в воду. Лето пошарил рукой по песку и наткнулся на кожистую поверхность тела песчаной форели. Экземпляр, как он и надеялся, оказался крупным. Животное не пыталось ускользнуть, наоборот, с готовностью прильнуло к человеческой плоти. Лето ощупал форель. Шероховатая поверхность в форме бриллианта, нет ни головы, ни конечностей, ни глаз. Странно, но это создание безошибочно находит дорогу к воде, а вместе с другими форелями они образуют стену, сцепляясь друг с другом посредством присосок. Получается мешок, который отводит ток яда от гиганта, которым предстоит стать песчаным форелем. От шайхулуда. Песчаная форель удлинялась, растягивалась, растекаясь по руке. По мере ее движения Лето чувствовал, что то же самое происходит и с его видением. Вот она, эта нить, а не та, что была. Он чувствовал, как форель, становясь все тоньше и тоньше, обволакивает его руку. Ни одна форель еще не сталкивалась с человеческой рукой столь сильно насыщенной специей. Ни один человек ни жил и не был способен рассуждать в таких условиях. Лето очень осторожно регулировал свой ферментативный баланс, чтобы компенсировать яркую уверенность, вызванную специевым трансом. Знание бесчисленных жизней внутри лета, которые пребывали в нем. Предавали определенность, посредством которой он выбирал самую точную регулировку, избегая смерти от передозировки. Он умер бы, если бы ослабил бдительность хотя бы на одно мгновение. В то же время он слился с песчаной форелью, питаясь ею, питаясь на ней и учась у нее. Видения транса создавали шаблон, которому лето следовал. Он почувствовал, что форель становится все тоньше и тоньше, перейдя с кисти на предплечье. Он нашел еще одну форель и поместил ее на первую. Контакт оживил движение обоих животных. Реснички-присоски сомкнулись, и образовалась одна мембрана, одевшая руку лето до локтя. Форель приспособилась к поверхности руки, как в детской игре. Но лето... Нужна была более тонкая оболочка, буквально сросшаяся с его собственной кожей. Он протянул руку в живой перчатке и пощупал песок. Да, он чувствует каждую песчинку, каждый мелкий камешек, все доступно его осязанию. На руке не было больше форелей как таковых, был плотный, жесткий покров, и он станет еще крепче. Лето нащупал еще одну форель. И она сама соединилась со своими предшественницами и быстро приспособилась к своей новой роли. Кожистая плотность распространилась до плеча. Достигнув устрашающей степени концентрации, он сроднился со своей новой кожей и предотвратил отторжение. Концентрация внимания была настолько велика, что Лето не мог думать о возможных страшных последствиях своих действий. Имело значение только видение, испытанное в состоянии транса. Результатом этого сурового испытания могло стать обретение золотого пути. Лето отбросил одежду и голым лег на песок, на пути миграции форели, вытянув вперед обтянутую перчаткой руку. Он вспомнил, как однажды они с поймали песчаную форель И терли ее песком до тех пор, пока она не свернулась в ребенка-червя. Получилась плотная трубка, наполненная зеленым сиропом. Надо было осторожно надкусить кончик трубки и высосать несколько капель сладости. Теперь песчаные форели покрыли все тело Лета. Он чувствовал, как кровь, пульсируя в сосудах, бьется о живую оболочку. Одна из форелей попыталась покрыть лицо. но он потер лицо и снял форель, скатав ее в тонкую трубку. Получившаяся трубка была гораздо длиннее червя-ребенка и осталась гибкой. Лето надкусил кончик трубки, и из нее потекла сладкая жидкость. Она текла очень долго. Ни один фриман никогда не видел такого долгого истечения сиропа из форели. Лето чувствовал, как вместе с сиропом в него вливается энергия. Странное двигательное возбуждение овладело его телом. Он скатал оболочку с лица и сделал повязку от лба до подбородка, оставив открытыми уши. Теперь настало время проверить видение. Он встал и бросился бежать назад к хижине. Он бежал так быстро, что не успевал сохранять равновесие. Он упал, прокатился по песку и тотчас вскочил на ноги. Скакивая, он подпрыгнул на два метра от земли, и когда попытался замедлить шаг, то понял, что не может этого сделать, ноги сами несли его с ужасной быстротой. «Стой!» — скомандовал он себе. Лето вошел в состояние принудительной релаксации прана бинду, собрав все свои ощущения в сознании. Он сфокусировал внутреннее волнение на том чувстве, постоянно и теперь посредством которого ощущал время, и расширение видения согрело его. Оболочка работала точно так, как это предсказано видением. Моя кожа не принадлежит мне. Однако мышцам надо было приспособиться к новым усиленным движениям. Пытаясь идти, лето постоянно падал и начинал катиться по песку. Наконец он сел. Когда он остановился, повязка вновь соскользнула с подбородка и попыталась покрыть лицо. Он плюнул и надкусил ее, высосав еще несколько капель сиропа, и снова свернул форель в трубку. Прошло достаточно времени, чтобы вновь воссоединиться со своим телом. Лето улегся на песок лицом вниз и пополз. Оболочка терлась о песок. Лето отчетливо ощущал кожей песчинки, но при этом не царапал собственную плоть. Несколькими грибками он преодолел 50 метров. От трения создавалось приятное ощущение тепла. Оболочка больше не наползала на нос и рот, но теперь Лето предстояло сделать второй шаг к золотому пути. Он перепрыгнул канат и оказался возле каньона, где содержался пойманный червь. Мальчик услышал, как шипит червь, растревоженный его движениями. Лето вскочил на ноги, чтобы встать и подождать, но сила прыжка была такова, что он пролетел еще около двадцати метров, прежде чем смог присесть, затормозить и выпрямиться. Прямо перед его ногами выросла чудовищная гора песка, сиявшая в звездном свете. В тусклом свете блеснули хрустальные зубы. Лето увидел разинутую пасть, позади которой виднелось текучее пламя. Вокруг лета распространилось облако острого аромата специи. Но червь остановился. Он стоял так до тех пор, пока над вершиной скалы не поднялась первая луна. Свет луны отражался от зубов зверя, внутри которого переливался огонь его биохимических реакций. Страх, укоренившийся во фрименской душе, был так силен, что Лето едва подавил в себе желание бежать без оглядки. Но видение удержало его на месте. Он стоял, как зачарованный, страстно желая продлить это мгновение. Никому еще не удавалось стоять так близко от разинутой пасти червя и остаться в живых. Лето мягко оттолкнулся правой ногой от песчаной борозды и подлетел прямо к пасти, остановившись на коленях. Червь, однако, не двигался. Зверь мог чуять только песчаную форель и не нападал на свою личинку. Червь мог атаковать другого червя, проникшего на его территорию, и реагировал на призывный аромат специй. Остановить зверя могли только водный барьер и песчаная форель, поскольку она содержала воду. Экспериментируя, Лето протянул руку к пасти. Червь отпрянул, словно его ударило током, отлетев назад приблизительно на метр. Вновь обретя уверенность, Лето отвернулся от червя и начал приучать себя обращаться со своими невероятно сильными мышцами. Сначала он осторожно направился к канату. Червь позади оставался недвижим. Оказавшись у воды, Лето начал прыгать от радости — Проплыл десять метров по песку, ползал, катался, смеялся. Приоткрылась занавеска хижины, и на песке возникло пятно света. На фоне желтоватого света лампы на пороге хижины стояла Сабиха и удивленно смотрела на лето. Громко смеясь, он бросился обратно к канату. Подбежал к червю и, раскинув руки в стороны, взглянул на девушку. «Смотри!» — крикнул он. Черь делает все, что я хочу!» пока Сабиха стояла, оцепенев от изумления. Лето развернулся и побежал вокруг червя, а потом спустился в каньон. Освоившись со своей новой кожей, он теперь понял, что для того, чтобы нормально бежать, надо практически без усилий слегка сгибать мышцы. Стоило только приложить малейшие усилия, как вздымавшийся песок и поднятый им ветер начинали обжигать незащищенное лицо. Лето не стал останавливаться у слепого конца каньона, а взлетел вверх на 15 метров и, пробежав, словно насекомое по отвесной скале, выскочил на гребень скалы. Перед ним расстилалась огромная колеблющаяся в серебристом свете луны пустыня. Лето ощутил новый прилив какой-то маниакальной радости. Он присел на корточки, ощущая необыкновенную легкость во всем теле. Обычно физическое усилие приводило к образованию пленки пота на коже, но эта пленка поглощалась специальной тканью конденс-костюма, после чего освобождалась от соли и поступала в систему улавливания влаги. Новая кожа лето справлялась с задачей удаления пота лучше и быстрее, чем конденс-костюм. Лето тщательно свернуло оболочку под губами, и высосал из нее еще немного сладкой жидкости. Рот был незащищён. Как истинный Фриман, Лето понимал, что с каждым выдохом теряет драгоценную влагу. Вытянув оболочку, закрывавшую нос, Лето прикрыл рот. Потом еще больше оттянул мембрану, чтобы она не мешала вдоху. Паттерн дыхания был выработан раз и навсегда. Вдох через нос, выдох через рот. При выдохе оболочка немного раздувалась, но крепко держалась на месте. При этом на губах и ноздрях жидкость не конденсировалась. Система работала. На фоне неба появился орнитоптер. Наклон крыльев изменился, и машина зашла на посадку в сотни метров от лета. Лето посмотрел на арнитоптер, потом оглянулся на путь, которым он поднялся на вершину. Внизу были видны мелькающие огни. Похоже, в Ситчи подняли тревогу. Снизу доносились приглушенные крики. К Лята, между тем, направились два человека с оружием. «Машат», — подумал лято, и ему стало грустно. «Отсюда начнется его золотой путь. Он сумел надеть на себя самовосстанавливающийся конденс костюм, а на Аракисе эта вещь не имеет цены». «Я больше не человек». Легенды об этой ночи будут обрастать фантастическими подробностями, сделав событие неузнаваемым. Но эта легенда будет соответствовать действительности. Лето посмотрел вниз и прикинул, что высота скалы составляет около 200 метров. В лунном свете были видны выступы и расщелины, но ни одной тропинки не было проложено по крутому, почти отвесному склону. Лето выпрямился. Встал, оглянулся на приближавшихся людей, набрал в легкие побольше воздуха и шагнул в пространство. Через 30 метров он пружинисто приземлился на крохотный выступ скалы. Мощные мышцы спружинили, и Лето легко перелетел на другой выступ. Достигнув его Лето, ухватился рукой за маленький отрок, спрыгнул еще на 20 метров, снова поймал рукой небольшую трещину — уперся ногой в выступ и продолжил свой головокружительный спуск. Последние сорок метров он преодолел одним прыжком, согнув колени. Приземлился на пологой стороне какой-то дюны, подняв при этом тучи песка и пыли. С вершины скалы доносились крики и проклятия. Но Лето не обратил на них ни малейшего внимания, перепрыгивая с дюны на дюну, с вершины на вершину. Это был... «Балет в пустыне! Вызов Танзируфту, Вызов, которого не помнила эта древняя пустыня!» Рассудив, что преследователи уже пришли в себя от потрясения и снова пустились в погоню, Лето остановился на теневой стороне одной из дюн и зарылся в песок. Небывалая сила, заключенная в мышцах Лета, позволяла ему чувствовать себя в глубинах песка, как в воде. но мальчик чувствовал, что температура тела поднимается выше опасного уровня. Он вынырнул на поверхность у противоположного конца дюны и обнаружил, что оболочка снова покрыла его нос. Он освободил ноздри и прислушался к себе. Новая кожа пульсировала, пытаясь поглотить избыток пота. Свернув оболочку в трубку, Лето выпил еще немного сиропа и оглядел усеянное звездами небо. Он прикинул, что от шулаха его сейчас отделяет не меньше 15 километров. И в этот момент на фоне звезд, словно большая птица, появился орнитоптер. Но на этот раз он был не один, за ним следовали еще несколько машин. Слышался свист крыльев и приглушенный рокот моторов. Потягивая сироп, лето ждал. Прошла первая луна. Взошла вторая. За час до рассвета Лето выбрался из своего убежища и оглядел небосклон. Преследователей не было видно. Только теперь до мальчика окончательно дошло, что обратного пути для него нет. Впереди было небывалое приключение в пространстве и времени, приключение, которому предстояло стать незабываемым уроком для Лета и всего человечества. Повернув на северо-восток, Лето преодолел еще 50 километров и остановился на дневной привал. Он зарылся в песок, выставив на поверхность трубку из живой мембраны. Оболочка из живой форели приучалась жить с ним, а он с ней. О том, как действует на него самого новая кожа, Лето старался не думать. «Завтра я совершу налет на гора Рулен», — подумал он. Я уничтожу канаты выпущу в песок всю воду. Потом я направлюсь в Винцак, в старую пропасть и перевал Харк. Через месяц экологическая трансформация будет отброшена назад на целое поколение. После этого мы сможем разработать ее новый график. Во всем, что произойдет, обвинят естественно мятежные племена. Некоторые вспомнят и о Якуруту, я получит свое сполна что же до нему мы лето мысленно произнес слова оживившие память о сестре время еще не наступило об этом надо будет думать позже если конечно удастся пережить чудовищное переплетение нитей золотой путь манил его в пустыню лето мог теперь видеть его открытыми глазами как реальный предмет расстилавшийся перед взором Он ясно видел, что будет. По пустыне будут передвигаться животные, и их существование будет зависеть от движений человеческого духа. Эти движения были блокированы в течение многих веков, но духу надо начертать путь, по которому он сможет идти. Лето вспомнил об отце и сказал себе, «Скоро мы поспорим об этом, как подобает мужчинам, и победит». Одна точка зрения.